Вот как в лицо его в тот раз глядел, помнишь? Так вот и подумал. Дерзкий он, упрямый, смелый, непокорный, губы поджаты, смотрит строго, и своя дума есть. Такой князь себя в обиду не даст, и другого не позволит обижать. Дай бог ему много лет жизни и здоровья. Князь Дмитрий Руси защита. Так-то вот. Богу за него надо молиться. костко слушая Михаила, кивал лысой головой, поддакивал, зная, что Михаилову веру в московского князя ничем нельзя сокрушить и возражать, только попсту молоть языком, хотя ему так и хотелось вставить словцо и про силу тверского князя и про дерзость Рязанского. А тех, что жалеть? Говорил Михаил, как бы рассуждая сам с собой. Сами виноваты? Разумей в другой раз, не плашай. Каждый должен знать, взялся за меч, воюй осмотрительно. Знай, когда спать, когда караул держать, когда в бой исполчаться. Ты уж сколько раз трепали нас за самонадеянность эту, за распри, за бестолковщину. Окажись, и людей добрых много, и князями добрыми Господь не обидел. то не могем пока. Не могем, — подтвердил слабым голосом Тереха, и как бы подлил масло в огонь. А все потому не могем, что не держимся за одного князя, — завел Михаил свой обычный разговор. Ты думаешь, я один такой умный оказался? Про одного князя-то говорю. «Не, брат, каждый русский, те об эндом скажут. Когда орда сильна была, когда в ней один царь Шанибек сидел, всех держал вот так!» Михаил показал туго сжатый кулак, и никто, брат, пикнуть не смел. А умер, все наискосок лопнуло. Каждый хан себе власть тянуть начал. Вот и оскудела орда, ослабилась. Самое время бить ее, да не давать опомниться. А ну и понимаешь, на рати едем, винища до да брагу с собой везем, да женок вдовых. Эх, <свят> что тут говорить? Замолчал он, не в силах больше произнести ни слова от обиды и жалости к погибшим. Долго и тихо потом, Сидели трое у костра, смотрели на огонь, недвижными взорами, пока совсем не стемнело и не пришлось ложиться спать. Глава 41. Рано наступила осень. Студенные шальные ветры нагнали пепельные тяжелые тучи, которые так плотно и надолго закрыли доступ к земле солнечного тепла, что люди вынуждены были облачиться в меховые одежды. Ставка ханши, как большой беспокойный улей, снялась со своего насиженного места и откочевала на привольные зимние пастбища в Крыму. Как всегда, за ставкой откочевал и аул Джани. Михаил с Косткой и Терехой рассудили так. у раз им путь на Русь пока заказан, лучше перезимовать в Орде, а весной по теплому солнышку и молодой травке Отправиться на отчизну? Как не хотелось им ехать в Москвию, как не болело сердце и душа по родным местам, а все же пришлось последовать вместе со всеми в Крымские степи. Несколько месяцев прожили без происшествий, нехорошо и неплохо, но в феврале, когда снег уже стаял, а небо выгнулось высоким ярко-голубым куполом, с Михаилом случилась беда. Купил он себе рослого молодого жеребца вороной масти Настоящего карбаира И решил сам объездить его Чтобы тот скорее привык к хозяину Однако жеребец оказался дик и своенравен Не желал подчиняться чужой воле Сколько бы Михаил не забирался ему на спину Непременно сбрасывал его на зим Такого еще со никогда не бывало Он считал себя хорошим наездником и от этой неудачи совсем растерялся и не мог найти себе покоя от стыда и злости. Несколько дней человек и зверь боролись друг с другом, и никто из них не хотел уступать. Оба горячились и злились одновременно. Вместе с тем Михаил не мог не восхищаться силой и красотой молодого коня. Гордился им и был доволен, что не пожалел денег за такого скакуна. Ему, конечно, следовало бы потерпеть, дать Карабаиру время привыкнуть к узде и людям. А он торопился и допускал одну оплошность за другой.